11. Это не может быть, — он думала Эллен. — Всего лишь малюсенькая полоска, лишь сгустившаяся дымка над поверхностью воды. Но пока они шли к нему на большой скорости, остров вырастал у них на глазах. Возвысились и расширились утесы, у суши появился объем. Остров ожил, словно только что пробудился от сна. Шкипер завел катер в залив у больничных зданий. Осенний воздух был прозрачен, как стекло. Когда они проплыли под каменной аркой, Эллен вздрогнула. Хотя Нильс рассказал ей об этой экзотике, она все равно оказалась неожиданностью. Вдруг стало темно и холодно. Плеск волн, запертых в ограниченном пространстве, странным образом усиливался и искажался, как эхо в пещере. Шкипер, дружелюбно улыбнувшись, помог Элен выбраться из катера и понес ее саквояж по лестнице к выходу из лодочного ангара затем к площадке с сухой белесой травой и еще дальше по дорожке. Возле длинного одноэтажного дома он поставил саквояж и сказал, «Пойду скажу фрау Ланге, что вы здесь. Надеюсь, вам понравится на Абронсхольмене». «На чумном острове», — подумала Эллин, — «так его называют». «Но, наверное, невозможно сказать, надеюсь, вам понравится на чумном острове». Эта мысль заставила ее рассмеяться. «И что же здесь смешного?» Перед ней в дверях стояла женщина лет пятидесяти. Волосы над широким лбом были черными, с седыми прядями и завязаны узлом. Углы резко очерченного рта загибались вниз. «Извините», — промямлила Эллен. «Вы ведь фру Ланге, экономка, не так ли? Меня зовут Эллен Гренблад. Она протянула руку, но женщина ее не пожала, сухо проронив. «Заходите». Они прошли через безлюдную столовую с длинным столом и деревянными скамьями и двинулись дальше, в большую кухню с идеально чистыми поверхностями, вычищенным кухонным чаном и резким запахом уксуса. Экономка присела за маленький столик у окна и кивком указала Эллен сесть напротив. «Вы искали работу помощницы кухарки», констатировала она. «Да, это так», подтвердила Эллен. Она отослала свое заявление и получила короткий ответ с предписанием находиться на персе Трапирен в 8 утра. «Если я решу, что вы нам подходите, то сможете остаться». Так оканчивалось письмо фрау Ланге. Элли делалась по-простому. Помолвочное кольцо она оставила в своей комнате, запрятанное так, чтобы мама не нашла его и не удивилась. Накануне вечером, объяснив, что поезд на Свалев отправляется очень рано, попрощалась с родителями и уехала до того, как те проснулись. С Георгом Элен попрощалась еще на прошлой неделе, когда тот отправился в деловую поездку в Южную Америку. «Мы совсем не хотим набирать персонал на стороне», — сказала Фруланге. «Но последние годы вынуждены делать это. Если вы раньше жили в городе, здесь вам все покажется довольно необычным». «Мне нравится необычное», — радостно заявила Эллен. И тут же заметила, что выдала неудачный ответ. Взгляд Фру стал настороженным. «Вам привычна работа по дому?» «Я ходила в школу домоводства», — сказала Эллен и стала рыться в своем саквояже. «Хотите посмотреть мои оценки?» Она протянула ей табель. «Нет, это мне не нужно. Я хочу посмотреть на ваши руки». «Мои руки?» Фруланги коротко кивнула. Эллен убрала назад табель и протянула ладони через стол. Экономка довольно жестко взяла их и осмотрела. Затем сочувственно причмокнула. «Ой-ой-ой, какие нежные мягкие подушечки. А кожа прямо как шелковые перчатки. Как видно, к половой щетке они никогда не прикасались. Я только что закончила курсы, и это первая работа, которую я подыскиваю. У вас было кольцо». Фру Ланге постучала большим пальцем по безымянному на левой руке Элен. Но сейчас его почему-то нет. Она изучающе посмотрела на лицо Элен. У нее были большие и очень темные глаза. Наконец экономка отпустила руки девушки, и та быстро убрала их. Я начала она, но фрау Ланге оборвала ее. Оставьте свою ложь при себе. Меня совершенно не интересует, что было с вами раньше, ни в работе, ни в личной жизни. Вы попали в затруднительное положение, это и дураку ясно. Иначе не стали бы искать место здесь, на краю света. Милая городская Фрекин, никогда не знавшая честной работы. Но вам ни к чему беспокоиться. До тех пор, пока вы делаете здесь, что положено, я не задаю вопросов. Это ведь самое разумное, не так ли? Не задавать вопросов. Эллен не нашлась, что сказать. Тонкий бледный след от кольца был почти незаметен. Как же его смогла разглядеть фруланги? У нее должно быть невероятно острое зрение. Набравшись храбрости, Эллин сказала: Я обычно учусь новому очень быстро. Думаю, вы, фруланге, будете мной довольны. Но меня немного удивило ваше предложение о найме. Я думала, что карантинная станция закрыта. Фруланги подняла темные брови. С чего вы это взяли? Так писали в газетах. Значит, там писали неверно. Резко заметила Фруланги. «Сами видите, карантинная станция действует, и на ней работают люди». До сих пор Эллен не видела здесь никаких следов человеческой деятельности, и единственные люди, кого она встретила, были Шкипер и сама Фуруланге. «Станция не закрыта сейчас и не будет закрыта в будущем», — твердо заявила экономка. «Значит, у вас все еще есть пациенты?» — осторожно спросила Эллен. «Разумеется, есть» хотя не так много, как раньше. У нас появились новые обязанности. Работы в избытке, вы это заметите. А какие у меня будут обязанности? В первую очередь, столовая для персонала. Готовка, мытье, посуды, уборка. Возможно, кое-что еще. Посмотрим, на что вы годитесь. Вокруг стоял сильный запах уксуса, в носу щипало. Эллен задержала дыхание, но не смогла сдержать громкий чих. Фрулангена морщила лоб. «Вы не больны?» «Нет-нет, просто этот запах...» Эллен снова чихнула. «Извините». Она вытерла слезы рукавом блузки. Экономка успокоилась. «Скоро привыкнете. Благодаря уксусу все мы здесь здоровы». Она поднялась. «Наверное, хотите посмотреть, где вы будете жить? Берите свой саквояж». Из дома-столовой они пошли между каменистых холмов вверх по отлогой тропинке. Через пару сотен метров земля выровнялась. Там и сам здесь стояли домики, некоторые в очень плохом состоянии. Фруланге остановилась возле одного из тех, что были получше, и открыла дверь. «Вот здесь. Будете жить со мной и моим сыном». Внутри домик выглядел так, как обычно выглядят деревенские домики, дровяная плита, коврики из лоскутков, керосиновые лампы. Кухня была вычищена так же тщательно, как и кухня персонала, и также сильно пахла уксусом. «Пока вы будете спать здесь, на кухонном диване», — пояснила Фруланге. «Мой сын и он спит в мансарде, но не зимой, когда там слишком холодно. Тогда кухонный диван перейдет к нему, а вы переберетесь ко мне в комнату». Эллен заглянула в комнату, размышляя, должна ли она будет делить раздвижную кровать с фруланги или есть еще одна кровать, где-то спрятанная. Но, слава богу, до зимы она здесь не останется. Самой большой проблемой сейчас были вездесущие пары уксуса. Фруланги, заметив ее замешательство, прибавила. «Это годилось для мэрты, значит, сгодится и для вас». «Конечно», — согласилась Эллен. «Все будет хорошо». «Я, естественно, ожидаю, что вы будете следить за чистотой и здесь, в домике, но не в мансарде, и он не хочет, чтобы у него прибирались. Не потому, что это не требуется, а потому, что он не потерпит там никого. Ну а теперь мы пойдем на кухню для персонала и начнем работу».